Глава 3 Две армии замерли напротив друг друга. Мы с большим трудом успели примчаться к границе своих новых владений, пока князь не стал переправляться через реку. Речушка была неширока, во многих местах её можно было просто перейти вброд. Пара отрядов успела переправиться, но при приближении нашей армии предпочли убраться на другую сторону поближе к основной массе войск. После взятия главного города, где мы понесли наибольший за весь поход потери, стычек почти не было. Один раз противник попытался разгромить наш обоз, но охрана там была крепкая. Этих отчаянных партизан частью посекли, а частью разогнали. После этого передвигались без проблем. Крестьяне вроде бы заметили, что их вообще никто не собирается трогать. В некоторых деревнях даже оставались люди, но в основном старики и женщины. Видно, взрослые мужчины, способные держать в руках оружие, решили спрятаться. Разумное решение при серьёзных конфликтах гребли всех подряд и ставили в строй, выдавали плохонькое оружие и заставляли воевать на благо своих земель. Было понятно, почему они не уходили везде так. Поэтому не факт, что на новом месте будет лучше. Тут нужен сильный лидер серьёзной армии, чтобы простые люди занимались своими делами, а не участвовали в постоянных разборках аристократов. Слух о том, что в каждой деревне мы собираем продовольствие, тоже понемногу расходился. Нам постоянно продавали излишки. Пока не уверена, видимо, опасались грабежа, но мои люди вели себя максимально вежливо, не как захватчики и поработители, крестьяне это видели и немного успокаивались. Несколько раз нас даже догоняли местные трудяги и продавали свой товар, сами его привозили. Наверное, от соседей все узнали и воспользовались моментом, Как уже было сказано, земли тут плодородны, Если бы не постоянные войны, то люди бы жили припеваючи. По крайней мере, голод бы им точно не грозил. За прошедший поход мы смогли захватить все земли аристократов, которые вознамерились устроить на меня набег. В целом, план был выполнен. Осталось лишь решить вопрос с князем Джериком. Но тут все зависело только от него. Если пойдет на диалог и выполнит все мои условия, то я не стану дальше воевать, пока нам не до этого. Но если он решит показать себя самым сильным, придётся доказывать ему обратное. «Ваше Королевское Величество, какие планы?» – спросил у меня Эрлинг. «Атаковать будем? Нужен только ваш приказ. Я со своими людьми первыми вступим в бой». «Ждём, пока все наши солдаты подтянутся к реке», – отрезал я. «Дальше будет видно». «У этого Джеррика войска больше, чем у нас», – заметил Ральф. «А вот качество воинов...» Тут он был прав. Мой противник на самом деле греб в армию всех подряд. Видно, наш резвый ответ здорово его напугал. Само собой, часть его солдат выглядели вполне благопристойно, но вот остальные оставляли желать лучшего. Сразу видно, что оружие в руки они взяли только что. Некоторые были вооружены какими-то деревянными трезубцами, наподобие тех, которыми крестьяне кидают сено. И если начнется битва, то часть его солдат разбежится до начала прямой сшибки. Мы все это прекрасно понимали, да и сам Джерик наверняка это знал, поэтому медлил. Моя армия сильно растянулась по дороге, так что если бы он хотел ударить, то попытался бы это сделать во время перехода, а не выжидать столько времени. Кроме того, рядом с ним стоял всего один маг, а нас было четверо. Наше превосходство очевидно, и ему об этом явно доложили. К тому же люди Эрлинга проникли к врагам и сейчас активно распускали слухи о том, что новый король никого не трогает и даже помогает крестьянам. Пусть многие в это и не поверят, но наверняка найдутся такие, кто решит, что ему этот конфликт ни к чему. Идти в бой с такими мыслями нельзя, поэтому при первой же возможности начнут бросать оружие. Долго я на берегу стоять не собирался, как и идти на переговоры первым. Пойти первому мне мешает корона, нельзя так делать. Я все же король, нужно соответствовать. Если князь пойдет ко мне, то как минимум признает меня равным. Видно, он тоже ждал от меня первого шага, но не дождется. Думаю, ему уже известно о том, что город, который не захотел мне подчиниться, был взят очень быстро и с достаточно небольшими потерями с нашей стороны. «Идут, мой господин!» – сообщил мне Ральф. К этому времени я обедал с супругой в быстро поставленной палатке. «Скоро буду!» – кивнул я. Подпрыгивать и мчаться навстречу тоже нельзя. Конечно, немного раздражали эти условности, но делать нечего. Пусть князёк немного подождёт, этим я ему покажу, что выше него по положению. Наверняка и его окружение это поймёт. Конечно, он может просто развернуться и уйти, но тогда битвы не избежать, и ему придётся сильно постараться, чтобы её выиграть и не потерять ещё больше земель. Джерик не стал строить из себя оскорбленную невинность и уезжать, терпеливо дожидаясь, пока я пообедаю. Ох, с какой же подсердечной ненавистью он сверлил меня взглядом, когда я подъехал в сопровождении своих людей. Если бы взглядом можно было испепелить, то я бы уже вместе с Катром превратился в кучку пепла. А еще для беседы ему приходилось смотреть снизу вверх. Его можно было понять. До этого времени он считался самым сильным аристократом в этой местности. А теперь приходится вот так стоять передо мной. Видно, он уже успел оценить перспективы, которые его ждут, если начнется битва. Даже в том случае, если бы он смог нанести мне поражение, то и сам потерял бы большую часть своей армии, чем наверняка воспользуются его соседи. Мне уже было известно о том, что врагов у него хватает, а самое печальное для князя, что он в любом случае понесет потери. Эрлинг со своими вассалами – первая ласточка. Хватает других дворян, которые также, можно сказать, живут в постоянном страхе потерять свои владения. Посмотрят они на моего нового вассала, да и сами попросятся под мою руку. «Ты попросил о встрече только ради того, чтобы на меня поглазеть», — спросил я у Джерика. «Если сказать нечего, то зачем пришел?» «Я тебе...» «Ты разговариваешь с королем, князь», — перебил противника Витор. «Проявляй должное уважение». «Или у вас тут вежливости и учтивости не учат?» «Так мы можем исправить это прямо сейчас, только боюсь, что это ты не переживешь». Один из твоих недотёп уже поплатился за свою наглость и подох в петале как разбойник, а не как дворянин. «Трудно разговаривать вежливо с человеком, который безо всякого повода напал на мои владения», – проскрипел Джерик. «Даже так?» – усмехнулся я. «Ты эти сказки своему окружению рассказывай, а не мне. Или нападение на мои земли – это не аргумент для войны? А может быть, здесь все как-то по-другому устроено?» «На вашей земли никто не нападал. Мои люди до них даже не дошли. Тем не менее, они напали на мои разъезды, когда те просто пытались выяснить, с какой целью этот Бергитт пожаловал со своим отрядом. Сообщил я ему очевидный факт. За это твой вассал и поплатился». «Он мертв?» – уточнил Джерик. «Мертв», – подтвердил я, как его наследник, который распускал слухи о том, что я не король, а бандит и самозванец. «Не люблю болтунов». «Ладно, все это делами новших дней. Сейчас ты зачем пожаловал?» «Я готов забыть про убийство моих людей, если вы оставите мои земли в покое и уйдете», – заявил мне Джерик. «В свою очередь я готов признать за вами земли в диком лесу и вдоль берега реки». После его слов Витор расхохотался. «Как же меня поражает наглость местных дворян!» Заявил он. «Князь, ты сейчас должен предложить что-то такое, чтобы у моего короля не возникла мысль разогнать все твое войско и не взять под свою твердую руку все твои земли. Или ты со своими пахарями на самом деле считаешь, что напугал нас?» Если у тебя имеется боевой опыт, то ты должен понимать, что половина твоего войска разбежится после первого же удара магией». Джерик это прекрасно понимал, иначе не приехал бы ко мне со своим окружением. «И что вы мне предлагаете?» – спросил он. «Ты признаешь за мной все захваченные земли?» – сказал я. «Это земли человека, который нанес мне оскорбление. Также ты и твои люди больше никогда не суются к моим вассалам». «Это ведь довольно большой участок. Вы хоть представляете, в какое тяжёлое положение меня ставите?» «Ха, в тяжёлое положение ты себя сам поставил, когда решил убрать непонятную фигуру», — усмехнулся я. «Вот это было твоей большой ошибкой». «Я не отдавал...» «Не надо врать, князь», — поморщился я. «Ты допустил серьёзную ошибку. Просто признай её, и всё. О сказке своим людям рассказывай». «Мне известно, что к вам в плен попало много воинов». Немного подумав, сказал Джерик. «Как с ними быть?» «Дворяне мне не нужны, своих хватает. Их я отпущу, разумеется, без наделов». «Этот вопрос решай, как хочешь». «Что касается воинов, то они теперь мои». «Насколько мне известно, все их семьи находятся на моей земле, сомневаюсь что они теперь уйдут». «Я им предложу службу. Если не пожелают, казнить не стану, пусть к тебе перебираются». «Карту сюда!» – повернулся джеррик к своему сопровождению. «Быстрее!» Пока искали карту местности, князь пояснил, зачем она ему нужна. Он хотел сразу отчертить границу, чтобы в будущем не возникало никаких проблем. Пришлось нам спускаться со своих ездовых животных и разбираться всем вместе. Даже Эрлинга для этого дела позвал. Нужно признать, что кусок действительно получался изрядным. Главное, чтобы разные мутные личности больше не беспокоили моих селян и вообще дорогу сюда забыли. «Князь!» – окликнул я аристократа, когда он уже собрался уезжать. «Просто хочу, чтобы ты уяснил для себя один важный момент. Мне война не нужна. Врагов и без тебя хватает. Но если вдруг кто-то из твоих людей нападет на мои земли или с твоей территории проникнет большая шайка разбойников, которым отчего-то не понравятся мои деревни или посевы, я найду виновного, и тогда твоему слову не будет цены. Сейчас у нас есть возможность стать добрыми соседями. Главное, не мешай мне и не трогай моих вассалов». «Я все понял, ваше королевское величество», — кивнул мужчина. «Я этого не забуду. Не переживайте. От меня у вас проблем не возникнет». «Ну, конечно, не будет. Так я и поверил. Наверняка со временем попытается взять реванш, предварительно переманив на свою сторону свободных аристократов. С другой стороны, мало кто станет рисковать просто за деньги. Все потребуют землю. А где он ее возьмет? Разве что попытается отнять завоеванное мною. В диком лесу им делать нечего. Не смогут они мой город осадить, даже если объединятся. Они, твари, боятся как огня. Не так здесь развита борьба с ними, как в империи. Тут людей река защищают. Входят в дикий лес только в крайней необходимости. Перед отбытием домой я назначил управляющих на свои земли. Само собой, никто из новых вассалов ничего не получил. Они должны быть благодарны только за то, что я отвел от них угрозу. Впрочем, они и сами не надеялись что-то получить, пока просто доказывали свою полезность. Сейчас дела у них обстоят совсем по-другому, потому что их земли теперь входят в мое королевство». Если кто-то попытается на них напасть, то я просто не смогу остаться в стороне. Это будет нападение на мою территорию, на наше королевство. Так что отрыв хоть какого-то участка будет агрессией против всех. Моих вассалов это пока радовало и вполне устраивало. Скупиться я не стал, щедрой рукой нарезал землю своим людям. Правда, все городки забрал себе, как и прилегающие к ним деревни и территории. Только управляющих назначил. А вот замки и деревни, немного удаленные от городов, раздал вассалам. Как правило, это были десятники и сотники, приходилось их отпускать вместе с их отрядами. Хотя тех, кто проходил усиление, я не отпускал, разве только с самих командиров, мне такие люди в диком лесу нужны. Деревни я раздавал не по одной, а сразу по две-три, чтобы было на что жить и где набирать у людей в свои дружины. В течение пяти лет землевладельцы должны были навести на своих территориях порядок, Заманить туда крестьян и распахать как можно больше земель. У меня в столице тоже имелись крестьяне, но они уже осели вдоль реки. Придется заманивать их с чужих территорий. Впрочем, если удастся длительное время сохранять мир, люди сами туда подтянутся. В общем, в течение пяти лет деревни должны процветать. Только тогда они перейдут моим вассалам в личное пользование. И они смогут передавать их по наследству. Об этом я всех предупредил. Если же кто-то не справится, то придется вернуться и снова побыть хоть и дворянином, но безземельным. Задание сложно, но, как по мне, очень даже выполнимое. Им еще и дружину нужно будет как-то содержать, а в данный момент зарабатывать они могут только на продаже зерна. Если смогут еще что-то придумать, то честь им и хвала. В конце концов, никто не говорил, что на новом месте будет легко. Я со своей супругой и сестрой уже давно расписал наперед, кто и в какой последовательности будет получать земельные наделы и захваченные замки, так что с распределением проблем не было. Разумеется, в честность Джеррика я не поверил, нужно быть всегда настороже. Тем не менее, радовало то, что соседи станут сейчас ко мне присматриваться, а не пытаться с ходу как князь, испытывать меня на прочность. Думаю, многие впечатлились скоростью ответа, и как быстро неразумный князь лишился большей части своих земель. Это было мне на руку. Сейчас против меня попытаются сколотить союз. Князья буду склонять на свою сторону дворян помельче и пробовать их сделать своими вассалами. Так вот, намного почетнее быть моим вассалом, тем более я немного прогнул одного из сильнейших местных аристократов, а это многого стоит. «Надеюсь, сейчас ко мне пойдут люди из свободных земель под защиту и просто работать». В городе и замках очень нужны женщины, потому что существует сильный перекос в сторону мужчин. Сейчас пустят слух в деревнях и окрестностях. Здесь хватает вдов с детьми, которым трудно прожить самим. Да и обидеть может каждый. А стать женой дружинника короля дорогого стоит. К тому же они получают неплохое жалование. «Кстати, вот еще одна проблема. Деньги пока только расходуются, а новых поступлений нет. Хоть бери и слух распускай, что тут великий лекарь живет». Скверно. Сейчас далеко не каждый решится обратиться за помощью к королю. Это может быть проблемой. Благо, что мои травники продолжают работать. И вроде бы к ним уже начали прибывать первые пациенты. Небольшой прибыток в казну пошел. Но это крохи». Часть своей дружины я оставила в своих новых землях, чтобы поддерживать порядок. Насчет этого сильно печалился, но надеялся пополнить ряды пленными. «Проведем работу, сманим их на мою сторону, тем более они будут служить хоть и новому человеку, но на прежнем месте». Как оказалось, помощь ко мне пришла, откуда я совсем не ждал. Самое грустное, что моя доблестная, победоносная армия проморгала под огромного каравана. Точнее, мне просто не доложили о том, кто пришел». В общем, ко мне прибыл огромный отряд охотников из империи вместе с семьями. Само собой, мои люди из бывших охотников знали некоторых командиров отрядов, поэтому запустили их в город и рассказали, что теперь у них самое настоящее королевство. К моему возвращению командиры групп уже все обсудили и, недолго думая, все вместе попросились под мою руку. Это они каким-то образом императора по носу щелкнули. Думаю, великие сильно недовольны своим монархом из-за того, что из-за него многие аристократы лишились первоклассных охотников. Разумеется, отказываться от таких людей я не посмел. Даже подумать страшно, что им пришлось пережить за время путешествия. Вроде бы дошли без значительных потерь, хотя этих ребят сманивали все, кому не лень. Но нет, пришли ко мне, сделав огромный крюк по свободным землям. Еще через пару недель пришел другой отряд, но уже намного меньше. Не могу сказать, что я не был удивлен этим визитом. Джерик, как-то ты скверно выглядишь. Что случилось? С усмешкой спросил у своего давнего оппонента князь Сторм. Сторм был давним врагом Джерика. Не один раз они воевали друг с другом, как их отцы. Впрочем, силы у них были примерно равны из-за чего примерно пять лет они старались друг друга не трогать. Знали, что могут создать себе проблемы. Любое нападение не останется без ответа. Так зачем же ослаблять друг друга, если лучше сконцентрироваться на более мелких дворянах, подмять их под себя, набрать больше сил и снова попытаться задавить своего соседа? Каково же было удивление Сторма, когда Джерик пригласил его навстречу у одного независимого Биргитта, чтобы и первый, и второй чувствовали себя в безопасности? Само собой, вопрос был задан в издевательской форме. Слухи о том, что вблизи появился новый игрок, который сходу надавал по шее сильному князю, дошли и до Сторма. «Твои лазучики работают настолько скверно!» Попытался задеть своего оппонента Джерик. «До сих пор не знаешь, что у нас тут творится!» «Наслышан!» – посерьезнил Сторм. «Я так понимаю, ты меня из-за этого к себе и пригласил?» «Из-за этого!» – кивнул мужчина. «Ты должен понимать, что когда он разделается со мной, то следом возьмется и за тебя. Нам нужно с этим что-то делать». «Куда девался старый интриган Джерик? Ты ведь никогда раньше вот так прямо ничего не говорил». «Заговоришь тут», — проворчал князь. «Больно неприятный сосед у меня появился». «Ты хочешь ударить по нему совместно?» — уточнил Сторм. «Так это без меня». «Боишься?» — попытался снова поддить собеседника Джерик. «Опасаюсь», – пожал плечами Сторм. «Вроде бы кто-то совсем недавно уже испытал его на прочность, потеряв немалую территорию и людей. Твои вассалы крайне недовольны». «Своих вассалов я как-нибудь смогу прижать, а других подумай. Мне уже донесли о том, что на этого великого начали посматривать многие. Он может быстро набрать силу. Сила у него уже немалая. Мне кажется, ты не всё знаешь». «Чего я не знаю», – насторожился Джерик. «Тебя не удивило то, что он твой отряд чуть ли не плетьми разогнал?» «Так у меня магов убили», — поморщился князь. Неприятно было такое вспоминать. «У него полно воинов, прошедших у селения, а у нас их считанные единицы. Видно, неплохо они твари в лесу уничтожают благодаря своим артефактам. А самое печальное, что совсем недавно к нему на помощь прибыл еще один отряд воинов с семьями. Огромный караван». Я был в отъезде, пока они по моим землям проходили. Но войны там серьёзные. Видно, что не какие-то голодранцы. Откуда они пришли? Из Империи припёрлись. Вот у меня возникла мысль. Они, имперцы ли, хотят расширить зону своего влияния? Вриатри. Скорее начали бы просто расширять свои границы. Какой смысл перебрасывать сюда армию? Покачал головой Джерик. К тому же моим людям удалось узнать, что прибыл он сюда как раз из-за того, что у них с императором что-то не сложилось, можно сказать, он сюда сбежал. Вот я тебе и говорю, что надо ударить, пока еще кто-то не приперся. А еще я слышал, что король не только боевой маг, но и целитель, которого свет не видывал. Даже может конечности выращивать. Слышал когда-нибудь о таком? Врут, наверное, с сомнением в голосе сказал князь. Об этом в его городе часто болтают, не согласился Сторм. Вот думаю, к нему съездить, вдруг это правда. У меня же сын с рождения не ходит, а мои коновалы ничего сделать не могут. Не стану я пока против него ничего делать, даже не проси. Для начала нужно все как следует разузнать. Мне уже известно, сколько примерно у короля солдат, так что лишаться своей армии... Если ударим вместе, то сможем задавить, перебил собеседника Джерик. Но нужно действовать как можно быстрее. «Даже если мы победим, то не сможем удержать свои территории. Против этого короля нужно всех поднимать. При этом союзников гнать вперед, чтобы как можно сильнее их ослабить. Только подговаривать людей надо осторожнее, чтобы не спровоцировать и на агрессию. Не дай боги, он нанесет удар первым. К тому же меня очень смущает дро Ты же видел его супругу». «Знаешь, как дроу мстят за убитых родичей? А мстить они будут нам. Не хотелось бы, чтобы в меня отравленную стрелу пустили или глотку ночью перерезали». «Дроу у него совсем мало. Возможно, ему почти уничтоженный род служит. А если нет, что тогда? Вдруг у него в союзниках сильный род дроу?» «Я о таком даже не слышал», – проворчал Джарик. «Я тоже, но все бывает в первый раз». Поэтому и говорю, что нужно сначала все узнать, а уже потом действовать. Но и в этом случае делать все очень осторожно. Старые враги беседовали еще долго. Когда они разошлись, то из комнаты, в которой они разговаривали, неприметной тенью выскользнула маленькая фигурка и растворилась в ночи.